Одиночество. После полудня стало так жарко, что пассажиры первого и второго классов один за другим перебрались на верхнюю палубу. Несмотря на безветрие, вся поверхность реки кипела мелкой дрожащей зыбью, в которой нестерпимо ярко дробились солнечные лучи, производя впечатление бесчисленного множества серебряных шариков, невысоко подпрыгивающих на воде. Только на отмелях, там, где берег длинным мысом врезался в реку, вода огибала его неподвижной лентой, спокойно синевшей среди этой блестящей ряби. На небе, побледневшем от солнечного жара и света, не было ни одной тучки, но на пыльном горизонте как раз над сизой и зубчатой полосой дальнего леса Кое-где протянулись тонкие белые облачка, отливавшие по краям, как маски расплавленного металла. Черный дым, не подымаясь над низкой закоптелой трубой, слался за пароходом длинным грязным хвостом. Покромцевы, муж и жена, тоже вышли на палубу. Их вовсе не стесняло окружавшее многолюдное и совершенно незнакомое общество. Наоборот, они в нем чувствовали себя еще ближе, еще теснее друг к другу. Они были женаты уже три месяца. Именно такой срок, после которого молодые супруги особенно охотно посещают театры, гуляния и балы, где, затерявшись в толпе чужих людей, они глубже и острее чувствуют взаимную близость, обратившуюся в привычку за время медового месяца. Лишь изредка они обменивались незначительным односложным замечанием, улыбкой или долгим взглядом. И он, и она испытывали то полное, ленивое и сладкое счастье, которое дает только путешествие сопровождаемая молодостью и беззаботной, удовлетворенной любовью. Снизу из машинного отделения вместе с теплым запахом нефти доносилось непрерывное шипение, мягкие удары работающих поршней и какие-то глубокие правильные вздохи, в такт которым также размеренно вздрагивала деревянная палуба ястреба. Под колесами парохода клокотала вода, выбрасывая сердитые бугры белой пены. За кормой, торопливо догоняя ее, бежали ряды длинных широких волн. Белые курчавые гребни неожиданно вскипали на их мутно-зеленой вершине и, плавно опустившись вниз, вдруг таяли, точно прятались под воду. Расходясь по реке все шире, все дальше, волны набегали на берег, колебали и пригибали к земле жидкие кусты ивника, и, разбившись с шумным плеском и пеною об откос, бежали назад, обнажая мокрую песчаную отмель, всю изъеденную прибоем. Кое-где на кустах висели длинные рыбачьи сети. Чайки с пронзительным криком летели навстречу пароходу, сверкая на солнце при каждом взмахе своих широких изогнутых крыльев. Изредка на болотистом берегу виднелась серая цапля, стоявшая в важной и задумчивой позе на своих длинных красноватых ногах. Но это однообразие не прискучивало вере Львовне и не утомляло ее, потому что на весь Божий мир она глядела сквозь радужную пелену тихого очарования Переполнявшего ее душу. Ей все казалось милым и дорогим. И наш пароход, Необыкновенно чистенький и быстрый пароход, И наш капитан, Здоровенный толстяк в парусиновой паре И клеончатом картузе, С багровым лицом, сизым носом И звериным голосом, Давно охрипшим от непогод, оранья и пьянства. Наш лоцман, Красивый чернобородый мужик в красной рубахе, который вертел в своей стеклянной будочке колесо штурвала, в то время как его острые прищуренные глаза твердо и неподвижно смотрели вдаль. Слегка облокотившись на проволочную сетку, Вера Львовна с наслаждением глядела, как играли в волнах белые барашки, а в голове ее подразмеренные вздохи машины Звучал мотив какой-то самодельной польки, и с этим мотивом странную гармонию сливались и шум воды под колесами, и дребезжание чашек в буфете. Иногда навстречу ястребу попадался буксирный пароход, тащивший за собой на толстом канате длинную вереницу низких неуклюжих барок. Тогда оба парохода начинали угрожающе реветь, что заставляло Веру-Львовну с испуганным видом зажмуривать глаза и затыкать уши. Вдали показывалась пристань, маленький красный домик, выстроенный на барке. Капитан, приложив рот к медному рупору, проведенному в машинное отделение, кричал командные слова, и его голос казался выходящим из глубокой бочки. «Самый малый!» «Ступ! Задний ход! Ступ!» С нижней палубы выбрасывали канат, и он, развиваясь в воздухе, с грохотом падал на крышу пристани. Матросы подражающим сходням выносили на берег громадные кули и мешки, сгибаясь под их тяжестью и придерживая их железными крюками. Около станции толпились бабы и девчонки в красных сарафанах. Они навязчиво предлагали пассажирам вялую малину, бутылки с кипяченым молоком, соленую рыбу и баранину. Емские лошади, над которыми вились тучи слепней, нетерпеливо позвякивали бубенчиками и колокольцами. Жара понемногу спадала, от воды поднялся легкий ветерок, солнце садилось в пожаре пурпурного пламени и растопленного золота. Когда же яркие краски зари потухли, то весь горизонт осветился ровным пыльно-розовым сиянием. Наконец и это сияние померкло, и только невысоко над землей, в том месте, где закатывалось солнце, оставалась неясная длинная розовая полоска, незаметно переходившая наверху в нежный голубоватый оттенок вечернего неба, а внизу — в тяжелую сизоватую мглу, поднимавшуюся от земли. Воздух сгустился, похолодел. Откуда-то донесся и скользнул по палубе Слабый запах меда и сырой травы. На востоке, за волнистой линией холмов, Расплался темно-золотой свет луны, готовой взойти. Она показалась сначала только одним краешком, И потом выплыла большая, огненно-красная, и как будто бы приплюснутая сверху. На пароходе зажгли электричество и засветили на бортах сигнальные фонари. Из трубы валили длинным снопом и стлались за пароходом, тая в воздухе, красные искры. Вода казалась светлее неба и уже не кипела больше. Она успокоилась, затихла, и волны от парохода расходились по ней такие чистые и гладкие, как будто бы они рождались и застывали в жидком стекле. Луна поднялась еще выше и побледнела. Диск ее сделался правильным и блестящим, как отполированный серебряный щит. По воде протянулся от берега к пароходу, и заиграл золотыми блестками и струйками длинный дрожащий столб. Становилось свежо. Покромцев заметил, что жена его два раза содрогнулась плечами и спиной под своим шерстяным платком, и, нагнувшись к ней, спросил, «Птичка моя, тебе не холодно? Может быть, пойдем в каюту?» Его лицо при лунном свете стало бледнее обыкновенного. Пушистые усы и остроконечная оборотка вырисовывались резче, а глаза удлинились и приняли странное нежное выражение. «Нет-нет, не беспокойся, милый, мне очень хорошо», — ответила она. Она не чувствовала холода, но ее охватила та щемящая, томная жуть, которая овладевает нервными людьми в яркие лунные ночи когда небо кажется холодной и огромной пустыней. Низкие берега, бежавшие мимо парохода, были молчаливы и печальны. Прибрежные леса, окутанные влажным мраком, казались страшными. У Веры Львовны вдруг появилось непреодолимое желание прильнуть как можно ближе к своему мужу, спрятать голову на сильной груди этого близкого человека, согреться его теплотой. Он, точно угадывая ее мимолетное желание, тихо обвил ее половиной своего широкого пальто, и они оба затихли, прижавшись друг к другу и касаясь друг друга головами, слились в один грациозный темный силуэт, между тем как луна бросала яркие серебристые пятна на их плечи и на очертания их фигур. Пароход стал двигаться осторожнее, из боязни наткнуться на мель. Матросы на носу измеряли глубину реки, и в ночном воздухе отчетливо звучали их протяжные восклицания. «Шесть! Шесть с половиной! Восемь! Под табак! Семь!» В этих высоких стонущих звуках слышалось тоже уныние, каким были полны темные печальные берега и холодное небо. Но под плащом было очень тепло, и, крепко прижимаясь к любимому человеку, Вера Львовна еще глубже ощущала свое счастье. На правом берегу показались смутные очертания высокой горы с легкой резной деревянной беседкой на самой вершине. Беседка была ярко освещена, и внутри ее двигались люди. Видно было, как, услышав шум приближающегося парохода, они подходили к перилам и, облокотившись на них, глядели вниз. «Ах, Володя, посмотри, какая прелесть!» — воскликнула Вера Львовна. «Совсем кружевная беседка! Вот бы нам с тобой здесь пожить!» «Я здесь провел целое лето», — сказал Покромцев. «Да? Неужели?» Это, наверное, чье-нибудь имение? Князей Ширковых. Очень богатые люди. Она не видела его лица, но чувствовала, что, произнося эти слова, он слегка разглаживает концами пальцев свои усы, и что в его голосе звучит улыбка воспоминания. Когда же ты был там? Ты мне ничего о них не рассказывал. «Что они за люди?» «Люди?» «Как тебе сказать?» «Не дурные, не хорошие». «Веселые люди». Он замолчал, продолжая улыбаться своим воспоминаниям. Тогда Вера Львовна сказала, «Ты смеешься? Ты верно вспомнил что-нибудь интересное?» «О нет, ничего. Ровно ничего интересного», — возразил Покромцев, — и крепче обнял талию жены. Так, маленькие глупости, не стоит их вспоминать. Вера Львовна не хотела больше расспрашивать, но Покромцев начал говорить сам. Ему приятно было, что его жена узнает, в какой широкой барской обстановке ему приходилось жить. Это щекотало мелочным, но приятным образом его самолюбие. Ширковы жили летом в своем умении, точь-в-точь, как английские лорды. Правда, сам Покромцев был там только репетитором, и он сумел себя поставить так, что с ним обращались как со своим, даже больше того, как с близким человеком. Ведь настоящих светских людей всего скорее узнаешь именно по их очаровательной простоте. Лето промелькнуло удивительно быстро и весело. Лаун-теннис, пикники, шарады, спектакли, прогулки верхом.